Глава шестая. Проснулась я рано утром, ощущая себя превосходно. Но это счастье длилось, пока не поняла, что лежу на Стасе. Как-то вот так. Притом сложила на него свои ручки и ножки и не забыла упереться ему головой в подмышку. Чуть отстранилась и поняла, что он спит. Весь такой расслабленный и милый. Только как я сюда попала? Нахмурилась вспоминая тревожные думы и шатающийся диван, и поняла, что сама прискакала. Осторожно стала выползать, и, когда почти все получилось, резко пошла назад, так как сонный Кувалов вернул на место. Не хотелось его будить, но когда он перехватил, прижав к себе, то одну руку положил на живот, что было приятно, а вторую — на грудь. «Я не скажу, что было неприятно». Очень даже волнующе, только при этом я испытывала странные эмоции и, конечно, стыд. Пока раздумывала, как осторожно выползти, вдруг почувствовала что-то твердое, упирающееся мне в бедро, притом живое. Оно двигалось или толкалось, и все. Мой писк был таким громким, что Кувалов поднялся, резко соскочив, начиная оглядываться по сторонам. Ну, а я схватила одеяло и накрылась, пока не увидела бугор на его трусах. Нет, я, конечно, понимала, что это такое. Читала, видела по картинкам, но, тем не менее, растерялась. И неважно что он не обнажён. Просто не ожидала, не была готова. И ведь раньше мы постоянно куда-нибудь ездили купаться, и там я так не реагировала. А тут... «Чего орёшь?» – спросил взволнованный Стас. «Действительно, что ору?» как древняя, из тёмного леса, честное слово. Хотя однозначно они будут осведомлённее меня. Сколько лет, а вот всё не до секса было. Да и с кем? А со злости лишиться девственности такого желания никогда не появлялось в голове. Я себя люблю и уважаю, так что не до глупостей. Я протянула и вдруг начала смеяться. Громко и весело. От ситуации. Видимо, уже совсем у меня нервы не к чёрту, раз так реагирую «Это ж надо так заорать. Но нужно как-то выкручиваться. Вот решила тебя разбудить. Ты так долго спишь. Просто ужас!» Придумала первое, что пришло в голову. Не особенно умное, но что уж теперь. «Это ты так меня будешь? Визжишь под ухо?» Осведомился Стас, округляя глаза. От меня он пребывал в шоке. И я, между прочим, тоже. От себя. «Не говори же, что испугалась. Я не такая». «Ага, хотела, чтобы вместе приготовили завтрак перед тем, как рванем в ЗАГС, а ты вот спишь». На мгновение повисла тишина. Кувалов оценивал мое предложение, насколько понимала. После он прищурился и как-то даже придвинулся ко мне. Замечу, с утра очень даже привлекательно выглядел. Волосы торчком, но какой-то родной, что хотелось обнять. Оглядела его с головы до ног и поняла, что плохая идея. Куда его в таком состоянии обнимать? Ты решилась? Я полночи об этом думала, пока в диван не стал наклоняться. Теперь Стас засмеялся. Громко так, что и мне захотелось. Видимо, заразно с утра смеяться. Слушай, что ты на нем делала? Я спал столько лет и ничего не сломал. Не ври, ты на матрасе дрыхнешь. Ну, допустим, не спал и не один, но эксплуатировал как надо. Вот кто бы сомневался. Вот он и не выдержал, бедный. «Он не выдержал, когда ты на нём спала», — весело заметил Кувалов, хитро так покачиваясь. «А что сразу наезды? Я только немного ворочалась. Так ворочалась, что диван сломала?» «Много думала». Кувалов покачал головой, а потом выдал. «Ладно, я в ванную, а ты ещё подумай, потом уже будет поздно». «Это почему? Я же должен позвонить и договориться». А — -а -а -а! протянула, наблюдая, как он встаёт тут же сосредотачиваясь на окне. Интересное такое, старое, облупленное и кривое. Занавеска столетняя уже не просвечивала от грязи. А так все отлично. За это время Стас как раз дошел до двери. Я-то надеялась, что Кувалов оценит мои старания. А он начал смеяться. Тихо, а потом его прорвало. Повернулась и, схватив подушку, кинула в него. Так что он моментально среагировал и быстро испарился за дверью. Плюхнулась на матрас и задумалась. Действительно, я вчера всю ночь обдумывала все возможные варианты выхода из неприятной ситуации. Ну что тут особо придумаешь? Навряд ли дед остынет и меня примут назад, если только под венец. А так, столько зайцев убью. Во-первых, наконец-то свобода. Во-вторых, жизнь с замечательным другом который поддержит и поможет во всем. Ну и в-третьих, столько проблем сразу отпадет. А мы спокойно сможем себе кого-нибудь присмотреть. Два друга живут в одной квартире. Почему нет? Очень удобно. Конечно, было много несостыковок. Одна из них – зачем жениться? Но ответ вроде как сама нашла, пока диван ломала. Все просто, чтобы не заклевали. Дали спокойно отдохнуть. Ну ладно я, а вот Стас… Дед в курсе, что младшему внуку плевать с высокой башни. На все его пожелания касательно невесты, свадеб. Хватит того, что дедуля старшему внучку помог советам и подогнал идеальную невесту из деревни. Максим с дочкой до сих пор разгребают последствия этого брака с хитрой алчной лисой. Пока я думала, Кувалов вышел из ванной комнаты. Естественно, полуголый в одном полотенце. Вид еще тот. Но, видимо, Стас только так и ходит по квартире. Сглотнула, ощущая тяжесть во всем теле. А особенно, когда Стас подошел к матрасу, на котором продолжала лежать, и наклонился. Очевидно, пытался понять, что я делаю. Тут же закрыла глаза, решив, что потом непременно его проучу. Тоже так похожу по квартире, чтобы он оценил. Но не сейчас. Это на тот случай, если обидится и откажется помогать. А главное – яичницу жарить. Надеюсь, у этого чудесного мужчины есть бекон? «Колючка, ты будущего мужа собираешься кормить?» – услышала я вопрос. «Колючка ждала своего верблюда». «Очень смешно, но ко мне не подходит». «Ну я же колючка, а раз ты мой будущему муж, то ты…» «То я твой оазис», – помог он мне. Ох, ладонями закрыла глаза и весело воскликнула. «Вот как в семье вашего вредного деда вырос такой нарцисс?» так же, как в пустыне цветок. Чудо!» – заявил Кувалов и присел на корточки, любезно уточняя. «Так что с едой? Ее нет. Понятно тогда, к чему такие наезды. А что еще сказать, когда все это время я думала? Ты это брось, а то так и не слезешь с моего матраса. Уже через несколько часов он будет наш. Как я понимаю, это бунт?» Резко села и глянула на матрас. Весь такой облезлый, стрёмный И еще приметила столетние пятна на нем. Поди, животные постарались. И мне на нем спать не хотелось бы. «Квалов, а ты мне купишь новый матрас?» «Может, да ну ее, эту свадьбу», задумчиво протянул Стас с умным видом. «Так, этого я не хотела. Теперь мне срочно нужно выйти за него замуж. Стасу скоро уезжать, так что времени особо уговаривать и играться нет». Резко повернулась и мило добавила. «Не, ну с тобой тут замечательно дрыхнуть. А вот когда одна лежала, почуяла какой-то специфичный запах кошатинки, а может соба...» «Собатинки? Ты завтракать хочешь, как я понимаю?» «Что-то мясное?» — уточнил он, на что прыснула от смеха и сказала. «Вот вечно ты такой, а я серьезно». «И я серьезно. Пошли завтрак делать». На то мы порешили, что будущий муж — эксплуататор. Открыла холодильник и засветилась от счастья, начиная мяукать от удовольствия. «Чего тут только не было! Какой запасливый мужчина! И когда успел забить его под завязку?» Тут ощутила захват талии и услышала в ухо. «В чем пойдешь?» «В джинсах», — ответила, ощущая, как его рука прожигает тело. «В джинсах? Там моя тетя работает». Резко развернулась, отчего соприкосновение стало полным. Капли воды с его тела перешли на мою пижаму. Кстати, не закрытую, а как надо. Маечка и короткие шортики. Моментально все тело напряглось, в том числе и грудь, что видела не только я. Или нет? Резко отпрянула и посмотрела на Кувалова. Такого взгляда я у него еще не видела. «Как у голодающего волка!» который не ел несколько дней и теперь увидел хромую косулю. И от этого взгляда мое тело моментально бросило в жар. Прочистило горло и сдавленно выдавило. «М -м, «Я в ванную». «А как же завтрак?» — хрипло спросил Стас. «Я уже не хочу». Проговорила и быстро сбежала, лишь в ванной, понимая, что могу дышать. Прижалась к кафелю и обхватила себя за плечи. «Как-то я странно реагирую на Стаса. Чересчур. Что не так? Всегда же общались. Хотя так конкретно не соприкасались, будто специально держали дистанцию. А тут я реагировала на него, как на мужчину. И что он все рядом трется? Раньше так не наглел. Через пятнадцать минут я вышла из ледяного душа, который посчитала нужным принять, чтобы охладить мысли» и направилась к старенькому шкафу, где висело вчерашнее бежевое платье. «Вот оно, мое свадебное платье!» Не успела переодеться, как услышала стук в дверь. «Да, я теперь закрываюсь». «Можно?» — услышала голос Стаса. «Да». Он вошел и с улыбкой посмотрел на меня. «Красивая, но напряженная. Массаж сделать?» Сделала шаг назад. Какой массаж, когда меня от его прикосновений колбасит. Как-нибудь без этого счастья сегодня. Я, пожалуй, обойдусь. Просто переживаю. Паспорт не забудь, — предложил Стас и достал светлый костюм. У тебя и такой есть. Ага. Тут он стянул рубашку с вешалки и принялся упаковывать свое мощное тело, заигрывающе поглядывая на меня. На губах мужчины играла довольная улыбка. Когда взялся за полотенце, висевшее на бедрах, меня вновь бросило в жар. «Да какого черта?» Резко поднялась и быстро пробормотала. «Я там подожду». И тут услышала веселый ответ. «Ага, беги, колючка. Был бы другой день, я, может быть, и кинула в него что-нибудь тяжелое, раз подушка не столь эффективна, как хотелось бы». Но, боясь ответной реакции, которая могла привести к непонятно чему, я подавила в себе это желание и молча смылась. Прошла к холодильнику и налила себе сок, когда увидела на столе в тарелке манную кашу, посыпанную свежей клюквой. «Это мне! Стас не любитель каш!» Улыбнулась и, напялив на себя фартук, чтобы не замораться села за стол, подтягивая тарелочку. Вот оно счастье, нет его слаще. В ЗАГСе мы были через полчаса. Впервые так волновалась, задумываясь о том, что я делаю, зачем, так сказать, в последнюю секунду опомнилась. Но стоило почувствовать сильное тело Стаса, обнявшего с целью успокоить, стало легче. Тут вышла худая высокая женщина в строгом костюме и, заметив нас, улыбнулась. Тетя оказалась матерью лучшего друга Стаса, Андрея, с которым мы хорошо знакомы как и с ней. Приблизившись, Людмила Ивановна восторженно проговорила. «Здравствуйте, мои хорошие! Наконец-то это произошло!» «Что произошло?» И тут я почувствовала, как Стас меня сильнее сжал, намекал. Поспешно улыбнулась и выдала. «Доброе утро!» Да, с нетерпением ждала этого дня. А как иначе? Кувалов попросил убедительно играть влюблённую, раз решили жениться для решения проблем. Так что вошла в роль. А ты, мой хороший, дождался свою девочку. Тут Стас шикарно улыбнулся и подмигнул тете Люде, что она оценила, довольно заявив. Ох и Стас, дамский угодник, но теперь-то будешь серьезнее. Навряд ли, вставила свое слово я. Уже стал, раз я здесь, выдал мой жених, прямо вот совсем меня прижимая к себе, что я уже стала переживать за свое здоровье. Жаль, Андрюшки нет, он бы сейчас радовался. Ничего, тётя Люда, вернется из командировки, и мы отметим. Ох, я и не сомневаюсь. Тут женщина глянула на наручные часы и заметила. Ну все, тогда сейчас молодые выйдут, а вы следом, хорошо? Да, Людмила Ивановна, спасибо вам. Да я с радостью, сразу поняла, что вы созданы друг для друга. Не успела она дойти, как я вдруг вспомнила о важном моменте. «Ты, конечно, сказал ей, что нужно оставить мне прежнюю фамилию?» «Нет, ты Кувалова». «Чего?» — возмутилась ты, чая его в грудь пальцем. «Мы так не договаривались? Хочешь все отменить?» — сказал, прижав к себе сильнее. «Хотя куда уж больше. Скоро задавит. Документы уже подписаны и распечатаны». «Какой ты?» Тут двери распахнулись, и очередная счастливая пара вышла из зала. «А с ними все веселые гости». Мы же смотрели вперед и боялись сделать шаг. Точнее я. Кувалов быстро пришел в себя, схватил меня за руку и повел вперед, будто почувствовал, что в эту минуту я засомневалась. Дальше все происходило быстро, но с торжественной частью для нас двоих. И с танцем, и с поцелуем. Я рассчитывала на дружеский поцелуйчик, но в следующую секунду ощутила ураган удовольствия на своих губах. Меня тут же унесло от этих сладостных ощущений, и только хлопки Людмилы Ивановны вернули в чувство. Дальше нас отправили в новое путешествие под названием «Семейная жизнь». Не успели выйти из здания ЗАГСа, и я тут же услышала. «В ресторан?» «Я каша объелась. Спасибо, сама такую не приготовлю. Я научу», — пообещал Кувалов и провел пальцами по моей ладони которую удерживал в своей руке. Мы спускались, когда полилась песня Николая Расторгуева «Давай за». Естественно, не мне позвонили. Такой рингтон Стас установил на своего командира. Муж ответил мгновенно, вытащив телефон из кармана своих светлых брюк. И тут же громко выдал «Спасибо, понял, буду». Вот и все. Поняла, что сейчас уедет. Даже стало грустно. Я сама могу добраться. Предложила, зная, что ему нужно мчаться. Куда забралась? Поехали домой. А там возьму сумку и на работу. А ты все собрал? Не переживай. Да я и не переживаю. А я вот очень даже. Боюсь представить, что ты сделаешь с нашей квартирой. А что сделаю? Ничего. Помни, что это съемная квартира. Весело заявил он и кивнул в сторону парковки. Ухмыльнулась и пошла к машине подумав о том, что мы, наверное, самые первые, кто рассуждает на пороге ЗАГСа не о счастье и о любви, а о том, сможет ли новоиспечённая жена не разгромить квартиру. Я всё смогу. Но зачем, когда за неё оплачено до конца года? И я там буду жить. Возможно, попытаюсь там привести всё в божеский вид. Что там обычно делают? М -м Генеральную уборку. Буду хозяйка? Ого-го. Главное время на всё это дело найти. Так мы и поехали, но не молча. Если возникнут проблемы, сразу пишешь мне. Если вне зоны, то к брату. Держишь меня в курсе всего. И да, уж постарайся поменять фамилию на всех документах к моему приезду. А если не сразу? И чем будешь занята? Подготовкой к сессии. Хорошо, дам тебе месяц. Какой ты добрый, весело заметила, тут же добавляя. А может и не стоит менять? Вот действительно не понимала, зачем это нужно. Мог бы мне оставить старую фамилию. Так бы лишних движений не пришлось сделать. Но нет же. И теперь бегай, меняй, привыкай к фамилии. А ведь у нас брак по дружбе, временный. Забыла наш уговор? С прищуром уточнил Стас. Забудешь с тобой. И на днях купим матрас. Я оставлю карту на расходы. Хлопнула ресницами, не ожидая такого поворота, и проговорила — «Да я на этом посплю и с продуктами сама разберусь». «Алин, ты слышала, что я сказал?» «Мне кажется, ты как-то вошел в роль. Может, кольцо так на тебя повлияло?» Сказала и посмотрела на свое обручальное кольцо. «Я ведь когда про них спросили, даже рот открыла от ужаса. Мы ведь не купили». «Но нет, оказывается, Стас обо всем позаботился. И когда купил, так магия брака». «На тебя еще не подействовала?» — весело уточнил Кувалов. «Призадумалась. Стирать не хотелось, убираться и готовить тоже. Только если нужда прижмет. Все со мной было в порядке, как обычно, без всяких заморочек». «Не-а». Стас усмехнулся и счастливо заявил. «Ну, это понятно». «Что тебе понятно?» Он посмотрел на меня и нагло заявил. «Если не подействовать до моего приезда...» «Как вернусь, буду сам колдовать», — прыснула от смеха. «Пожалуй, я на тебя песню поставлю, фантазер». «А если подействует?» «Тогда будешь должна мне желание», — серьезно заявил он, крутанув руль влево, съезжая с моста. «Какое?» — уточнила, желая знать, что ему нужно. «Любое». «Значит так?» «Тогда спор». «А если нет, то ты мне. У меня их много». Так что за эти месяцы как раз решу. Договорились, колючка. Довольно выдал Стас и улыбнулся. Чем разогрел мое любопытство? Что он задумал? Неужели серьезно считает, что что-то изменится с его отъездом? Он ведь будет далеко и больше тревожить меня не будет, как и тормошить нервы, как за эти дни. Я отвыкну и успокоюсь. Несомненно.